Глава 2: 10%. Я уже несколько месяцев проходила специализацию по интенсивной терапии, ради чего переехала из Нью-Йорка в Бостон, когда одним субботним днем пришла на подработку в отделение респираторной интенсивной терапии «Арит» в Массачусетской больнице общего профиля. Здесь мне должны были платить 80 долларов в час за работу с пациентами выписанными из отделения интенсивной терапии, но полностью не восстановившимися. Обычно эти больные не могут дышать самостоятельно, и их приходится держать на аппарате искусственной вентиляции легких, ИВЛ. Такие пациенты подвержены инфекциям, часто бредят, возбужденное состояние сменяется затишьем, Достаточно стабильные, чтобы не нуждаться в постоянном наблюдении, но слишком больные для перевода в общее отделение или дом инвалидов, эти пациенты оказываются в этом специальном подразделении больницы, где проводят недели или месяцы. Я считаю это место настоящим чистилищем. Но у меня оставались свободные выходные, а получая зарплату резидента, я научилась не слишком привередничать с подработками, особенно если работать можно было днем а не ночью. На моем попечении было 10 больных. Один из них, 75-летний мужчина по имени Джордж О'Брайен, находился в больнице почти год. В отделении интенсивной терапии он поступил с тяжелой инфекцией, спровоцировавшей падение артериального давления, что в конце концов привело к отказу почек. Повторные пневмонии, вызванные устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерий, Истощили его легкие настолько, что пациент утратил способность самостоятельно дышать. Согласно истории болезни, за два месяца до этого был единственный день, когда он был близок к выписке. Какие-то незначительные нарушения состояния задержали перевод в отделение реабилитации, где согласились еще сутки подержать для него койку. Но на следующий день ухудшилась функция почек и резко снизился гемоглобин и пациент остался в своей палате воит. После этого, как мне представляется теперь, окно возможностей для него захлопнулось навсегда. Прошло более трехсот дней, а мистер О'Брайен оставался в больнице без надежды когда-либо ее покинуть. Я ознакомилась с историей болезни, и почти год жизни человека спрессовался для меня в несколько абзацев и короткий список инфекций и антибиотиков. Я перечитала показатели жизненных функций мистера О'Брайена и направилась в его палату, чтобы начать утренний обход. На двери висело предупреждение карантин, так как больной страдал диареей, вызванной микроорганизмом кластридиум дефициле, особо заразной инфекцией, часто свирепствующей в больницах и домах инвалидов. Я надела желтый противоэпидемический комплект, бахилы, натянула пару фиолетовых перчаток. Теперь я могла войти в палату. Мистер О'Брайен лежал так неподвижно, что сначала я не поняла, жив ли он. Все признаки человека были налицо. Руки, ноги, туловище, голова. Но все это было лишено чего-то неуловимого, но важного. жизненной силы. Глаза были полузакрыты, а грудь поднималась и опускалась в такт работе аппарата ИВЛ. Ноги отекли. И из мелких волдырей на голенях сочилась желтоватая жидкость. В палате пахло тальком, антисептиками и телесными выделениями. Когда я приложила к его груди холодный фонендоскоп, мистер О'Брайен не шевельнулся. Только склонившись над пациентом, я заметила его жену, тихо сидевшую на стуле в углу палаты. «Ну, конечно. Она была здесь. Я слышала, что и она живет в больнице последние 300 дней». Это была высокая худая женщина, чьи одежда и кожа потускнели под стать цвету стен в палате. Она молча следила за тем, как я осматриваю ее мужа. «Доброе утро, мистер О'Брайен», — громко произнесла я с фальшивой бодростью. Он никак не отреагировал на мое приветствие. «Мистер О'Брайен», — повторила я, потрепав его по плечу. Однако месяцы тяжелой болезни и несколько микроинсультов лишили пациента сознания. Я согнула его руку, и больной поморщился. «Реагирует на боль», — запишу я в истории болезни. Я вздрогнула, услышав голос жены. «Какие у него сегодня показатели крови, доктор?» — отрывисто спросила она. «Наверное, мне надо было поговорить с ней». Спросить, как она жила с мужем до того, как он попал в эту палату, — Но я работала там первый день, а женщина была явно не настроена разговаривать. Хорошо, что я заранее посмотрела все данные и могла ответить на вопрос. «Гемоглобин ниже, чем вчера», — сказала женщина, взяла ручку, блокнот, куда она вносила лабораторные данные мужа, и записала мой ответ. Что-то неуловимое в этой фразе удивило меня и заставило ощутить неясную вину. Я ненадолго надавила пальцем на голень пациента, чтобы оценить толщину отека. Когда я убрала руку, на этом месте осталось углубление. Жена внимательно смотрела на меня. «Ему нужно переливание крови, доктор?» «Переливание было не нужно. Хоть гемоглобин и понизился, может быть, из-за забора крови на анализы, но не настолько, чтобы переливать кровь». «Как у него сегодня работают почки, доктор?» «Почки работали неважно». Организм еще мог выделять мочу, но недостаточно, чтобы выводить всю лишнюю жидкость. Я до сих пор видела вмятину на коже, оставленную моим пальцем. «Никаких изменений по сравнению со вчерашним днем», — сказала я. «Хорошо», — ответила женщина с видимым облегчением. Хорошего в состоянии пациента не было ровным счетом ничего. Я еще раз посмотрела на пациента, думая, испытывает ли он боль, и надеюсь, что нет. Попрощавшись, я выбросила желтые халаты перчатки и тщательно вымыла руки. Теперь надо было зайти к следующей больной, женщине 70 лет с эмфиземой легких, которая так и не начала самостоятельно дышать после операции на открытом сердце. В отличие от мистера Убрайна, который вообще не реагировал на окружающее, она была в сознании, но тоже прикована к аппарату ИВЛ, посредством трубки, вставленной в трахею через отверстие, называемое трахеостомой. В результате она потеряла способность говорить. Но как только я вошла в палату, женщина начала яростно двигать губами, пытаясь что-то произнести. «Привет, я Даниэла, сегодня я ваш врач». Представилась я изо всех сил, стараясь понять, что пытается сказать больная. «Попробуйте говорить медленно. У вас что-то болит?» Больная изо всех сил отрицательно мотнула головой. Я склонилась к ней, надеясь, что хоть что-то смогу расслышать в ее дыхании. «Вы хотите, чтобы я позвала сестру?» Больная снова зашевелила губами. «Простите, но я не понимаю. Попробуйте еще раз». Больная снова открыла рот. Было такое впечатление, что она кричит, но воздух проходил мимо голосовых связок через расположенную ниже трахеостому, и это лишало пациентку голоса. Если бы у нее были зубные протезы, можно было бы читать по губам, но она больше не могла их носить. «Вы можете писать?» – спросила я. Пациентка кивнула. «Прекрасно», – подумала я, протягивая листок бумаги, ручку и коробку из-под салфеток, которая могла послужить подставкой. Однако руки пациентки были настолько слабы, что она изобразила лишние разборчивые каракули. Ручка выскользнула из ее пальцев и упала под кровать. Я подняла ручку и протянула больной, но она отрицательно покачала головой. Кажется, я еще больше ее расстроила. Я никак не могла понять, чего она хочет, и осмотр слишком затягивался. Я снова наклонилась к пациентке. На этот раз я уловила в движении губ что-то знакомое. «Вы сказали, я хочу!» — объявила я с торжеством. Она кивнула. Я внимательно присмотрелась к губам, сложившимся в неслышный звук «В». В слове, которое она пыталась произнести, было два слога. «Воды?» «Вы хотите воды?» Она снова кивнула. «Да, она хотела воды». Я просмотрела историю болезни. Разумеется, поить ее было нельзя. Больная была слишком слаба и могла задохнуться от аспирации. попадания воды в легкие. Женщина смотрела мне в глаза. Она получала жидкость в вену и не была обезвожена, но страшно тосковала по ощущению холодной воды во рту. Я собрала в кулак всю свою волю. Вам нельзя пить, это опасно, как можно ласковее сказала я. Я позову сестру. Она смочит вам рот. Нет, это совсем не то, что она хотела. Мне очень жаль, но это невозможно, произнесла я пустые слова, которые больная наверняка слышала уже десятки раз. На глаза пациентки навернулись слезы, и мне захотелось отвернуться. Я выслушала ее легкие и сердце. Ощупала живот и ноги, и все это время женщина молча наблюдала за мной, пока я не вышла из палаты. Когда в коридоре я мыла руки, мимо проходила одна из медицинских сестер. Это была похожая на заботливую мамашу женщина средних лет в розовых брюках и расписанной цветами форменной рубашки. Утром я слышала, как она разговаривала с больными, даже с теми, кто находился в бредовом состоянии. «Сестра», которая могла бы просто молча перевернуть, подмыть и протереть больных, объясняла им, что она делала. Спокойно и уважительно. «Сегодня с нами вы в этом сумасшедшем доме, детка», сказала она, улыбнувшись. «Да», кивнула я и посмотрела на часы. «Прошло уже два часа, но кто считает?» «И буду с вами еще десять часов». Сестра держала в руках упаковку таблеток и пакет с густой белой жидкостью. Такое питание через желудочный зонт вводит пациентам, не способным есть самостоятельно. В комнате отдыха накрыт стол. Пойдите угоститесь и обязательно попробуйте кофейный торт. Это мой секретный рецепт. Я очень люблю кофейный торт. Особенно, когда работаю, устаю или расстраиваюсь. Я заглянула в комнату отдыха, коморку в конце коридора, где вкусно пахло сливочным маслом. Сестра не шутила, здесь был маленький пир. Я вдруг ощутила волчий аппетит. Отрезав добрый кусок кофейного торта, я с удовольствием его съела и запила стаканом прохладного апельсинового сока, наслаждаясь этой маленькой паузой, прежде чем продолжить обход. Время тянулось невообразимо медленно. В выходной день, будучи совместителем, не зная толком больных и их родственников, я должна была сохранять статус-кво. Я даже двигалась тихо и с деликатностью, будто от резкого движения хрупкое равновесие могло нарушиться и все бы рухнуло. И в семь вечера мне бы не удалось спокойно уйти домой. Эти пациенты были тяжело и безнадежно больны, и это было ужасно. Но большую часть времени им не грозила никакая опасность. странное чувство, немного сбивающее с толку и наводящее уныние. Эта двойственность вообще характерна для больных, находящихся в хроническом критическом состоянии. Этот похожий на оксюморон термин появился в 1980 году для обозначения подобных мистеру О'Брайену больных, которые сумели пережить такие острые критические состояния, как сепсис, инсульт или тяжелую травму. Но не поправились и фактически не имели реальных шансов на улучшение состояния. В этом аду продолжающегося острого заболевания, перешедшего в хроническую форму, прибывают около ста тысяч человек. Хроническое критическое состояние прежде всего характеризуется неспособностью больного самостоятельно дышать, а следовательно, зависимостью от вентилятора, аппарата ИВЛ. Это, в свою очередь, означает потребность в трахеостоме, которая обеспечивает надежное соединение с аппаратом и позволяет избежать многих осложнений. Но пациенты страдают от множества сопутствующих проблем. У них ослаблен иммунитет, поэтому они уязвимы перед инфекциями. К тому же такие больные очень слабы и часто находятся в полубессознательном или бессознательном состоянии. У них отказывают почки нарушается целостность кожных покровов, образуются язвы и пролежни. Практически ни один орган не работает как следует. Половина таких пациентов умирает в течение года. Только один из десяти в конце концов возвращается домой в состоянии, которое допускает какую-то независимость и самостоятельность. Мы не любим говорить о хронических критических состояниях. Неудивительно. Я решила заниматься реанимацией и интенсивной терапией, потому что современные технологии позволяют спасать много жизней. И мне не хотелось знать, что происходит, когда удается предотвратить смерть. Только не с тем исходом, какого мы ожидали. Хроническое критическое состояние – это, как следует из самого названия, длительное постоянное страдание. Несмотря на то, что за время резидентуры и специализации мне довелось лечить воит множество больных, которые впоследствии оказывались в таком пограничном состоянии, несмотря на то, что и мои решения в числе прочих факторов порой приводили к такому результату, хронические и критические состояния мало занимали меня, когда я решила стать врачом-реаниматологом. На самом деле я даже не знала термина «хроническое критическое состояние», пока не столкнулась с ним во время получения специализации. Я никогда не обсуждала этот возможный вариант в разговорах с родственниками, находившихся в ОИД пациентов. Приблизительно за месяц до того первого субботнего дежурства я занималась пожилым больным, который поступил в больницу с гриппом, вызвавшим обострение имфиземы легких. Заболевание протекало тяжело, и нам пришлось вводить ему большие дозы стероидов и седативных препаратов только для того, чтобы ИВЛ могла работать. Мы не надеялись, что этот пациент выживет, Тем не менее, через две недели ему стало лучше. Это позволило снизить дозировку стероидных гормонов. Пациент пришел в сознание. Однако он настолько ослаб, что был не в состоянии даже поднять руку, и у него не хватало сил для самостоятельного дыхания. Вскоре стало очевидно, что необходимо длительное проведение искусственной вентиляции легких, для чего больному понадобится трахеостома. Наложение трахеостомы – малое хирургическое вмешательство настолько малое, что его иногда выполняют на реанимационной койке, а не в операционной. Правда, это поворотный момент, когда острое критическое состояние переходит в хроническое. Мы практически никогда не говорим о хроническом критическом состоянии. Вспомните подобные сцены в любом из многочисленных медицинских сериалов. Врачи бегут и везут каталку с пациентом в отделение скорой помощи. «Больной едва дышит». Тревожная музыка нагнетает атмосферу. Кто-то кричит «Его надо интубировать!» Как по волшебству возникают необходимые инструменты. Врач занимает свое место во изголовья. кто-то запрокидывает голову пациента, доктор вставляет в рот пациента изогнутый металлический инструмент, ларингоскоп, отводит язык, чтобы увидеть расположенные буквой V голосовые связки, ассистент передает пластиковую эндотрахеальную трубку и доктор вводит ее в пространство между голосовыми связками. Музыка затихает. Трагедия предотвращена. Переход к следующей сцене. После рекламной паузы пациент приходит в себя и уже способен дышать самостоятельно. Действительно, в большинстве случаев те, кому показана интубация трахеи в связи с пневмонией или тяжелой эмфиземой легких, быстро приходят в себя и начинают дышать сами. Как правило, это происходит через несколько дней, и мы удаляем трубку. Но для некоторых больных все не так. Проходят дни, но они по-прежнему не способны дышать без помощи аппарата. Трубки, которые вводят в трахею через рот, не предназначены для проведения длительной искусственной вентиляции легких. Они мешают больному, причиняют ему боль. Требуются большие дозы обезболивающих и седативных, чтобы пациент мог перенести это достаточно тяжелое вмешательство. Более того, если интубационную трубку оставить на длительный срок, то она может повредить голосовые связки. Именно поэтому по истечении двух недель встает вопрос о трахеостомии. Больной с трахеостомической трубкой может со временем окрепнуть настолько, что начнет самостоятельно дышать и есть, но не сразу. Поэтому обычно трахеостомию сопровождают еще одной операцией. Тот же хирург проделывает отверстие в передней брюшной стенке, и вводит в желудок зонд для осуществления питания. Эти процедуры знаменуют ключевой момент – решение взять паузу, во время которой больной может решить, на что готов пойти, чтобы продлить свои дни, и сможет ли смириться с такой жизнью. Но по своему опыту могу сказать, что мы редко думаем о возможности такого исхода. Совсем недавно у меня был подобный случай – Я встретилась с женой пациента и его сыном в небольшой переговорной без окон, где мы обычно беседуем с родственниками, и изложила им ситуацию. «У нас есть выбор?» — спросила женщина. Она рассказала мне, каким человеком был ее муж, активный член прихода. Этому человеку 80 лет, но он был вечным праздником, душой любой компании. Я сказала, что выбор есть. Мы можем отключить его от аппарата. Он не умрет?» спросила она. «Возможно», ответила я. Я сразу подумала о том, насколько он слаб. О том, что при пробных отключениях от аппарата он уже через несколько минут начинал дышать часто и поверхностно. Но мы сделаем все, чтобы ему было комфортно на аппарате. Если мы согласимся на эти операции, есть шанс, что потом эти трубки можно будет удалить. Мы надеемся. «Это наша цель», сказала я. «Но обещать вам я не могу, мы и сами не знаем». Вероятно, я должна была ответить на этот вопрос по-другому. Джудит Нельсон, врач-реаниматолог и специалист по паллиативной медицине из Нью-Йорка, предпочитает использовать термин «хроническое критическое состояние», когда обсуждает подобные решения с родственниками больных. Она говорит им, что такие решения зачастую имеют худший прогноз, чем рак. Мало кто слышал этот термин, поэтому Нельсон излагает суть дела понятным языком чтобы за названиями конкретных процедур люди составили себе точную картину происходящего. При этом Нельсон отнюдь не стремится отговорить людей от агрессивного вмешательства. Цель заключается в том, чтобы объяснить, какая жизнь может ожидать их близкого человека, если они согласятся на интенсивное лечение. Нельсон хочет, чтобы люди принимали решения не только о конкретной операции, например, о трахеостомии, но и о всей ситуации и ее возможных последствиях, опираясь на информированное согласие, понимая, о чем идет речь. «Люди хотят видеть долгосрочную перспективу, и я всячески их в этом поддерживаю», — говорила мне Нельсон. Вопрос заключается в том, как объяснить им пользу от интенсивной терапии и одновременно предостеречь от чрезмерной веры в ее всемогущество. Когда на следующее утро я вошла в палату пациента, Его жена сказала мне, что семья приняла решение. Они согласны на трахеостомию. В расписании операционного блока было окно, и днем пациент вернулся в палату с трахеостомической трубкой и желудочной фистулой. Я живо вспоминала этот разговор на протяжении моего субботнего дежурства, изредка прерываемого очередной порцией кофейного торта в комнате отдыха. Тот мой пациент до сих пор находился в ОИД на этот раз с тяжелой пневмонией. Если он сможет с ней справиться, то, возможно, попадет в отделение реанимации и интенсивной терапии, Арит. и я могу увидеть его на одном из субботних дежурств». «А что будет потом? Интересно, поняла ли его жена, если вообще возможно это понять, на что она подписалась, когда согласилась на трахеостомию?» «Вспоминая тот день, я подумала, Понимали ли все те пациенты и их родственники, которых я проводила в мир трахеостомических трубок и длительной вентиляции лёгких, что возможен и такой исход? И если бы они это знали, повлияло бы это на их решение? Трудность выбора в случае хронического критического состояния заключается в том, что не всегда исход такой, как у мистера О'Брайна. Да, часто случается именно так. Медленное угасание, сопровождаемое инфекциями, делирием и постепенным отказом органов. Но бывают и исключения. Сколь бы ни была высока вероятность повторить судьбу мистера Убрайна, есть возможности иного развития событий. Вот история другого пациента, Чарли Аткинсона. Я познакомилась с Чарли одним весенним днем. К тому моменту он не был дома уже девять месяцев. По несчастному стечению обстоятельств, Этого активного общительного человека 76 лет на вечеринке в саду укусил комар, переносчик вируса лихорадки западного Нила. Вирус едва не убил Чарли, но больной уцелел. После длительного лечения в ОИД он остался жив, но дышать мог только с помощью аппарата. Лихорадка западного Нила проявляется симптомами, похожими на симптомы полиомиелита. А это значит, что Чарли не мог двигать ни руками, не ногами. Сознание его было помрачено. Пациенту сделали трахеостомию и установили желудочный зонд, после чего перевели изоид в арит, где он провел еще несколько недель. К тому времени Чарли находился в достаточно стабильном состоянии, чтобы покинуть больницу. Лабораторные показатели во всяком случае пришли в норму. Но выписать Чарли было невозможно, потому что он мог пошевелить только пальцами. Был прикован к аппарату ИВЛ, и едва реагировал на свое имя. В результате его перевели в специальное учреждение, предназначенное для ведения пациентов, нуждающихся в ИВЛ и трахеостомической трубке, но не требующих постоянного наблюдения и интенсивного лечения. С такими местами, которые называют учреждениями длительной интенсивной терапии, не знакомы ни члены семей больных, ни врачи, получившие подготовку в обычных больницах. В резидентуре я часто говорила родственникам пациентов, которых переводили в такие учреждения, что их близкого человека отправляют на реабилитацию. Я и тогда подозревала, что эти слова вселяют надежду на то, что больной, которого невозможно снять с аппарата, скоро встанет на беговую дорожку для восстановления навыков ходьбы. Я и сама толком не знала, что происходит с пациентами во время так называемой реабилитации, так как ни разу не была в учреждении длительной интенсивной терапии. Чтобы полноценно обсуждать с больными и их родственниками то, что могло их ждать впереди, мне следовало хорошо разобраться в этом самой. И однажды весной я повторила путь многих моих пациентов. Отправилась из Массачусетской больницы общего профиля в закрепленное за ней учреждение долгосрочной интенсивной терапии подразделения реабилитационной больницы имени Сполдинга. Я надеялась, что смогу найти пациентов, или членов их семей, которые расскажут, как протекает их жизнь в таких лечебных учреждениях. Я не знала, чего ожидать, и была приятно удивлена, увидев симпатичный кирпичный особняк, стоявший немного в стороне от обсаженной деревьями дороги. Всего в нескольких минутах ходьбы от оживленной Гарвардской площади. Рядом с больницей находилась стоянка для машин скорой помощи. Но здание больше напоминало обычный дом инвалидов, чем больницу. Вестибюль был небольшим и странно тихим. Не было спешащих врачей и медицинских сестер, как в приемных отделениях клинических больниц, к которым я привыкла. Не было писка пейджеров, сигналов тревоги, стука каблуков по кафелю. Лифт поднимался очень медленно, но это, казалось, никого не беспокоило. Когда я, наконец, оказалась на четвертом этаже, первым, что я услышала, был знакомый звук работающих аппаратов ИВЛ. Здесь лежали пациенты, которые не могли дышать самостоятельно. Шум респираторов и писк кардиомониторов подействовали на меня успокаивающе. Во всяком случае, я находилась в больнице. Врачи и медицинские сестры говорили о лабораторных показателях пациентов, необходимости провести КТ и о предстоящих выписках, а также об обеде и о том, не рано ли в 10 утра заказывать пиццу. Возле входов в палаты лежали стопки желтых халатов, пахло испражнениями и антисептиками. Все было очень похоже на отделение интенсивной терапии. Но здесь чувствовалась всеобщая усталость, давящая необходимость смириться с неизбежным. Если здесь и надеялись на улучшение, то через недели или месяцы, а не часы или дни. Время здесь по сравнению с уид и даже арит словно бы замедлило свой бег. Я медленно шла по коридору и заглядывала в палаты, где беспомощно смотрела на больных, похожих на мистера Убрайна, не способных реагировать на внешние раздражители. Мне хотелось немедленно уйти. Не только из-за атмосферы безнадежной подавленности и печали, но и потому, что никто из больных не мог говорить, и мое пребывание здесь казалось бессмысленным. И тут один из докторов указал мне палату Чарли Аткинсона. Я заглянула. Несмотря на внушительные размеры больничной койки, было ясно, что Чарли — высокий и рослый мужчина с густой копной седых волос и благородными чертами лица. Мало того, он находился в ясном сознании. Глаза его блестели, и, заметив, что я не решаюсь войти, он жестом пригласил меня. В то апрельское утро пациент был одет в больничную пижаму. На ногах были компрессионные чулки, а на одной руке перчатка. Вирус западного Нила вызвал нарушение в центральной нервной системе, и согревающая перчатка немного снижала периодическую стреляющую боль в руке. Больной дышал через трахеостомическую трубку самостоятельно, но на ночь его подключали к аппарату. Рядом с койкой я увидела аспирационные катетеры, которые используют для удаления слизи из дыхательных путей, шланг для подачи кислорода и штангу для капельниц. На фотографиях, стоявших на подоконнике, был изображен учтивый джентльмен с коллегами и друзьями на встречах выпускников Гарварда в кругу семьи. Улыбка Чарли была поистине обворожительной. Едва я успела представиться, как он зашелся в приступе кашля. Это был глубокий горловой кашель, встревоживший даже меня, врача-реаниматолога. На глазах Чарли выступили слезы. Он изо всех сил старался откашляться и вытолкнуть слизь через страхиастомическую трубку. Мне стало неловко, и я уже потянулась к электрическому отсосу, чтобы помочь Чарли, когда в палату решительно вошла его жена Джанет, хрупкая женщина, которая, однако, действовала умело и уверенно. Не теряя времени, она натянула медицинские перчатки, сняла колпачок с трахеостомической трубки и ввела санационный катетер в трахею Чарли. Тот кашлял, давился и задыхался. Лицо его покраснело, а затем стало синюшно-багровым. Но Джанет спокойно продолжала, пока не извлекла на кончике катетера серый сгусток мокроты, который вызвал приступ кашля. Джанет закрыла трубку колпачком. «Я повторила рассказ о том, кто я и зачем приехала сюда». «Вы не хотите спуститься в вестибюль?» — спросила Джанет, привычными движениями снимая перчатки. «Там мы сможем спокойно побеседовать». «Конечно», — ответила я. «С Чарли я смогу поговорить позже». Мы вышли из палаты и проследовали в холл, где стояло несколько кресел. Из окна была видна автомобильная стоянка. Снег наконец растаял. На деревьях набухали почки. Джанет рассказала мне, что когда Чарли перевели сюда из больницы, она не имела ни малейшего представления о том, что ждало его впереди. Тогда она была безумно счастлива, потому что он выжил. Врачи отделения интенсивной терапии были очень рады, что он остался жив, и говорили: «Мы переводим его на реабилитацию. Разве это не здорово?» «Да, я тоже была очень рада». Однако в новой больнице Чарли по-прежнему находился в полубессознательном состоянии и был так слаб, что едва мог шевелиться. Почти все время ему был необходим аппарат ИВЛ. Никто не произносил слов «хроническое критическое состояние». Но в течение нескольких месяцев, что Чарли находился здесь, Джанет не раз слышала, что состояние ее мужа достигло плато и следует подыскать подходящий дом инвалидов, где за ним будут осуществлять грамотный медицинский уход. «Позже, в разговоре с врачом отделения, я узнала, что происходит с больными отделения долгосрочной интенсивной терапии, если улучшение не наступает. Обычно их переводят в дома инвалидов», — ответил врач. «Или они умирают». В ту зиму... Джанет посетила несколько инвалидных домов, стараясь представить, как там будет жить Чарли. Такая перспектива казалась ей удручающей. Несмотря на то, что Чарли уже не был привязан к дыхательной аппаратуре, он был очень слаб и заторможен. По-прежнему дышал через страхеостомическую трубку и не мог даже покашлять без помощи аппарата ИВЛ. Настолько ослабли мышцы. Все это означало, что Чарли слишком сложный пациент для дома инвалидов, где уход осуществляют медицинские сестры. Джанет хотела было забрать мужа домой. Теоретически это было возможно, но цена оказалась немыслимой. Уход на дому мог обойтись в полмиллиона долларов в год. Это был самый тяжелый месяц, сказала мне Джанет, но постепенно ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сначала один из врачей решил, что Чарли показана ИВЛ в ночное время. Такое решение может на первый взгляд показаться шагом назад, но это означало, что дыхательная мускулатура могла отдохнуть, и ее силы и работоспособность начали восстанавливаться. Необходимость ИВЛ означала и необходимость мониторного наблюдения, которое было возможно только в отделении длительной интенсивной терапии. И таким образом была устранена угроза перевода в дом инвалидов, по крайней мере, в ближайшее время. С помощью самоотверженного физиотерапевта и лечебной физкультуры Чарли стал понемногу двигаться. «Весной, когда я видела Чарли, он все еще не мог ходить, но его удалось усадить в инвалидное кресло-каталку, а специалист по лечебной физкультуре научил его стоять, опираясь руками на параллельные брусья. Чарли окончательно пришел в себя и находился теперь в абсолютно здравом уме. Несколько раз в неделю к нему приходил нанятый женой массажист». Чарли стал слушать музыку. Иногда Леонардо Коина, иногда Оливию Ньютон-Джон. Пройдя поистине адские мучения, Чарли начал ставить перед собой цели, которые проговаривал вслух и записывал на телефон. «Когда я вернулась в палату, Чарли сказал, что планирует вернуться домой. Да, ему до сих пор показано ИВЛ, но теперь не нужен баснословно дорогой круглосуточный уход». Он уже начал подыскивать в интернете подходящую функциональную кровать. Он говорил уверенно, несмотря на мешающую трубку. В голосе Чарли я улавливала нотки его прежней личности. Предпринимателя, который вначале проектировал, а затем с нуля воплощал в жизнь успешные проекты. Чарли был уверен, что вернется домой осенью, спустя год с того вечера, как был доставлен скорой помощью в Массачусетскую больницу общего профиля. Мне очень хотелось надеяться что, вопреки всему, он сумеет совершить почти невозможное. Через несколько месяцев после этой встречи я вернулась в Орид в ходе ротации резидентов в процессе обучения. Наши дежурства длились по 12 часов каждый день, но зато были и выходные. Некоторые мои коллеги с энтузиазмом обсуждали работу здесь, физиологические особенности пациентов — Но я вспоминала свое первое дежурство, печаль и подавленность, которые я тогда испытала. Не знаю, что эти воспоминания говорят обо мне. Я понимала, что не смогу радоваться полученным здесь знаниям о слабости дыхательной мускулатуры, когда запах отделения пропитывал мою одежду, и я ощущала его, даже вернувшись домой. Мой первый рабочий день в отделении начался с пробежки по району, где я тогда жила, в одном квартале от больницы так что я успевала выскочить из душа без четверти семь, а в начале восьмого с мокрыми волосами и раскрасневшимся лицом уже быть на работе. У меня оставалось время выпить кофе и изучить листы назначений, переданные дежурившим ночью врачом. Тем утром я внимательно прочитала карты, чтобы узнать, что изменилось в отделении с тех пор, как я была здесь в последний раз. За ночь у кого-то случился приступ бреда, кого-то пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции а кому-то пришлось внутривенно вводить жидкость, чтобы поднять давление. Имена пациентов были мне незнакомы, за исключением мистера Убрайна. Прошло несколько месяцев после моего совместительства, но он все еще оставался здесь. Мой руководитель ждал меня в кабинете, чтобы обсудить план на день. Это был светловолосый худой вежливый мужчина с суховатым чувством юмора. Ежегодно он проводил полтора месяца в лаборатории, исследуя биохимические механизмы развития некоторых редких заболеваний легких. Он будет присматривать за мной, пока мы будем вместе вести больных. Хотя в тот день я осознала, что уже не понимаю, в чем заключается наша цель. Я легко вошла в ритм. Утром быстрая пробежка на беговой дорожке под самую энергичную музыку, которую только могла подобрать. Потом глоток кофе в ординаторской. Обход, обед бронхоскопия с целью удаления мокроты, смена трахеостомических трубок, несколько анализов крови или консультации с профильными специалистами, и вот уже 7 часов вечера. И можно с чистой совестью идти домой. Цикл повторялся изо дня в день до тех пор, пока однажды, когда я сидела в ординаторской за компьютером, заказывая анализы на завтра, не пришел вызов от дежурной медсестры. «Может кто-нибудь зайти в палату 28?» По тону сестры было понятно, что дело не терпит отлагательств. Палата 28. Я никак не могла понять, почему сестры никогда не называют имен больных, а только номера палат. Я посмотрела на список. Это была палата мистера Убрайна. Мой наставник уже ушел домой. Я взяла историю болезни и быстро, натянув желтую защитную форму и обработав руки антисептиком, вошла в палату. К моему удивлению, выглядел мистер О'Брайен как обычно. Однако картина ЭКГ на прикроватном мониторе действительно должна была встревожить медсестру. У мистера О'Брайна была лихорадка. Пульс его участился, а давление снизилось до опасного уровня. Каждый день перед обходом я задавалась вопросом, начнется ли обход с этого пациента или он будет последним. Мне не удавалось отвечать его жене с исчерпывающей полнотой. Ее болезненная фиксация на почечной функции мужа и фантастическая уверенность в том, что однажды он вернется домой, заставляли меня нервничать, а то и злиться. Несмотря на то, что в состоянии мистера Убрайена не происходило ничего нового, он был очень тяжело болен, но жив. Функция почек постепенно ухудшалась. Иногда мне начинало казаться, что он бессмертен. Но я понимала, что это вопрос времени. Когда очередная инфекция или кровопотеря нарушит хрупкое равновесие, которое сохранялось на протяжении многих месяцев. В тот день, немного помедлив, я отвела миссис О'Брайен в сторону и объяснила, что у ее мужа, скорее всего, очередная инфекция, а, возможно, и кровотечение. Но что бы это ни было, ее муж слишком слаб, чтобы мы могли активно вмешиваться. Возможно, это последний удар болезни — которая уводила его все дальше и дальше от возможности вернуться когда-нибудь домой. Я собиралась сказать, что ее муж умирает, но что-то помешало мне произнести эти слова вслух. Стоя там, в наступившей тишине, я вдруг поняла, что хотя каждый день я видела мистера Убрайна на обходах, по сути, ничего о нем не знала. Каким он был до попадания в больницу, обладал ли чувством юмора, чем занимался по работе, как проводил свободное время. Я знала только, что у него есть дочь, которая иногда навещала его, и каждый раз приносила медсестрам пирожные. Жена его, в свою очередь, практически не знала меня и не имела никаких оснований мне доверять. Я была всего лишь последним звеном в бесконечной череде врачей, проходивших через эту палату. Теперь же... Когда данные монитора показывали, что сердечная деятельность и давление крови больного достигли опасной черты, спрашивать о чем то было уже поздно и неуместно. Миссис О'Брайен посмотрела мне в глаза. «Есть ли какие-то лекарства, которые могут помочь?» Это прозвучало одновременно и как вопрос, и как утверждение. «Лекарства были. Лекарства есть почти всегда», — хотелось сказать мне, — Но ее муж не способен самостоятельно дышать и не чувствует ничего, кроме мучительного дискомфорта, насколько мы могли судить. Даже если мы сумеем остановить ухудшение, то к чему мы вернем пациента? «Мы можем ввести ему больше жидкости и назначить новые антибиотики», — ответила я. «Кроме того, мы можем ввести лекарства, которые поднимут его артериальное давление». «Такие лекарства называются вазопрессорами». Они действуют непосредственно на сердце и вводят их через толстый катетер, поставленный во внутреннюю еремную вену. Подобно другим медицинским вмешательствам, введение вазопрессоров может причинить больному и вред. Установка катетера является весьма болезненной манипуляцией. Существует также небольшой риск повреждения сонной артерии или травмы легкого. А сами лекарства могут вызвать нарушение сердечного ритма. «Всеми этими действиями мы лишь немного отсрочим наступление неминуемой скорой смерти». Жена мистера О'Брайна смотрела на меня с надеждой. «Мы можем начать лечение немедленно, чтобы поднять давление», — добавила я. «Но для этого надо будет установить катетер в центральную вену, и больного придется перевести в ОИТ. Я вздохнула. Мне надо было сказать еще кое-что. «Боюсь, однако, что даже если мы это сделаем, пациенту едва ли станет лучше». Жена отреагировала без промедления. «Введите ему это лекарство», — сказала она. Давление продолжало падать, и одним введением жидкости обойтись было невозможно. Я подчинилась. К вечеру мы решили перевести мистера Обрайна в отделение интенсивной терапии. Жена последовала за ним, неся небольшой пакет с вещами и записную книжку. Она провела в больнице почти год, И мне казалось, что вещей должно быть больше. Через несколько дней я узнала, что мистер О'Брайен умер. Его жена уехала домой. Ночью она позвонила в Аит и попросила к телефону врача, который констатировал смерть. У нее была просьба. К телефону подошел интерн. ⁇ Алло? ⁇ На другом конце провода ждала миссис О'Брайен. Мне сказали, что сегодня ночью мой муж умер, но я... Я не уверена, что он мертв сказала она. «Кто-нибудь может справиться об этом в морге?» Работая в АРИД, и потом, в течение нескольких месяцев, я порой думала о Чарли Аткинсоне. Узнав, что такое на самом деле хронические и критические состояния, я сомневалась, что Чарли сможет жить дома. Мне казалось, что он неизбежно вернется в специализированное учреждение. Он мог подхватить очередную инфекцию, впасть в полубессознательное состояние, снова очутиться в зависимости от ИВЛ и оказаться прикованным к постели. Во время нашего разговора Чарли и его жена оставили мне свои электронные адреса. Чарли тогда сказал мне, что надеется выписаться осенью, поэтому в декабре я отправила ему письмо. Я сомневалась, что получу ответ, но после случившегося с мистером О'Брайном, мне казалось очень важным узнать о судьбе Чарли Аткинсона. К моему удивлению, Чарли вскоре ответил. Он действительно выписался из реабилитационной больницы и, несмотря на повторные инфекции, слабость и нейропатию, оставался дома. Вот так, приблизительно через неделю после получения письма, я оказалась у подъезда дома Аткинсонов, перед пандусом для инвалидного кресла, сооруженного специально для Чарли и его семьей. Стояла типичная декабрьская погода. В половине шестого вечера было холодно и темно. Я испытывала некоторую неловкость, но все мои опасения рассеялись, когда открывшая дверь Джанет сердечно поприветствовала и обняла меня. Она сказала, что они с мужем с нетерпением ждали меня к ужину и что Чарли очень волновался перед встречей со мной. Чарли ожидал меня в столовой, которую превратили в спальню, чтобы он мог проводить все свое время на первом этаже. Еще в больнице Чарли говорил мне о своем желании приобрести реанимационную койку которую он рассчитывал заказать через интернет. Теперь он лежал именно на такой кровати, но вместо больничной пижамы на нем был удобный серый свитер и шорты. Рядом с кроватью стоял портативный аппарат ИВЛ со шлангом, который можно было присоединить к трахеостомической трубке. Из-под штанины был выведен мочевой катетер. Пока мы разговаривали, Чарли несколько раз прочищал горло. Находиться один он не мог и поэтому нанял двух проживающих сиделок — певицу из кабаре и пианистку местной музыкальной школы, которые посменно ухаживали за ним. Все было хорошо, несмотря на то, что несколько недель назад ночью возникли серьезные проблемы с трахеостомической трубкой. У Чарли тогда возникло ощущение, что воздух перестал поступать в легкие. Он думал, что сейчас умрет. Но с осложнением удалось справиться, и Чарли остался дома с женой, в изысканном кембриджском доме, где они вырастили своих детей и прожили в счастливом браке несколько десятков лет. По просьбе Чарли я смотрела, как он с помощью ходунков перешел в кухню. Джанет приготовила жареную курицу со спаржей и рисом. Мне предложили бокал хорошего вина. Завязался живой разговор. Мы обсуждали хронические и критические состояния. Больных... И их родственников, которые месяцами жили в больницах, надеясь на улучшение, которого могло и не наступить. Хотя в этом сюрреалистическом мире Джан и Чарли провели почти год, ни он, ни она никогда не слышали самого термина «хроническое критическое состояние». Как не слышали я о прогнозе лечения таких состояний. Казалось, что я приобщаю их к странному клубу, членом которого Чарли стал, сам того не зная, в момент, когда ему сделали трахеостомию. Мы закончили ужин, и пока я говорила, Джанет убрала со стола. Я была встала помочь, но она напомнила, что я гость. Затем Джанет достала из духовки яблочный пирог и подала его с ванильным мороженым. Мороженое таяло на горячем пироге, пока Чарли и его жена внимательно слушали меня. Конечно, легко рассуждать о хронических критических состояниях на кухне, наслаждаясь знакомыми с детства ароматами горячей еды, печеных яблок и корицы. Но это кажется не слишком справедливым. Возможно, благодаря домашней атмосфере Чарли не сказал, что кому-нибудь следовало рассказать ему о хронических критических состояниях еще в больнице. Он был рад узнать, что оказался даже удачливее, чем ему казалось. «Ты слышала, дорогая?» То и дело восклицал он. «Только 10% больных возвращаются домой!» Я решила развить тему. Я спросила Чарли, повлияло бы знание этих цифр на его решение в ту зиму, когда Джанет искала подходящий дом инвалидов, а врачи говорили, что состояние ее мужа достигло плато. Вместо ответа Чарли рассказал, что, учась в колледже, занимался греблей. Он прервался, чтобы откашляться, словно дал мне время оценить уникальное сочетание множества факторов — личной решимости, наличие финансовых средств, Поддержки семьи и простого везения, которое позволило ему, невзирая ни на что, вернуться домой почти через год после поступления в отделение интенсивной терапии Массачусетской больницы общего профиля. Чарли подытожил. «Я знаю, когда следует делать следующий грибок». После ужина Чарли и Джанет попрощались со мной и направились в ванную. Джанет прочищала трахеостомическую трубку своего мужа перед сном. Спустя 10 месяцев я получила еще одно электронное письмо от Чарли Аткинсона. Он пригласил меня на своеобразный юбилей, год после возвращения домой из больницы. Я позвала с собой подругу, которая, как я узнала чуть раньше, была одним из первых врачей, принимавших Чарли, когда он поступил в Массачусетскую больницу. Она и интерн пытались сделать Чарли люмбальную пункцию. Ввести длинную тонкую иглу между поясничными позвонками, чтобы извлечь пробу спинно жидкости. Попытка не удалась, потому что он слишком смущен и напряжен и не мог принять нужную позу. Лечь на бок с прижатыми груди ногами и головой, чтобы увеличить расстояние между позвонками. После нескольких безуспешных попыток врачи позвали неврологов, которым удалось взять пункцию, благодаря чему была диагностирована лихорадка западного Нила. В тот вечер у Чарли моя подруга рассказала ему об этом событии, а он с большим интересом слушал. Он ничего не помнил из того периода. Подруга была немало удивлена, видя, как Чарли ест сыр и крекеры и ведет светские беседы с сыном и друзьями. В ее памяти он почти два года назад лежал на койке, едва реагируя на окружающее, в лихорадочном бреду. Тогда она была уверена, что пациент либо умрет, либо из-за серьезных осложнений никогда не сможет вернуться домой. Для меня и моих коллег знакомство с такими пациентами, как Чарли Аткинсон или мистер О'Брайен, ограничивается временем нашего контакта с ними в УИД. Мы снова видим их, только если их состояние ухудшается настолько, что их повторно переводят в интенсивную терапию. И то, только когда это происходит во время нашего дежурства. Нам редко выпадает возможность последовать за ними в учреждения длительной интенсивной терапии, где они проходят долгий курс реабилитации, борются с инфекциями и делирием и, если очень повезет, однажды возвращаются домой. Чарли Аткинсон и мистер О'Брайен прошли через схожие испытания, но один из них вернулся домой, а второй умер в больнице. Где разошлись их пути? Вероятно, это не единственная развилка. Их состояние менялось постепенно, шаг за шагом, развиваясь в определенном направлении для каждого из них. Оглядываясь назад и вспоминая Чарли Аткинсона дома, в кругу семьи и друзей, я поражалась тому, насколько похожи были эти два пациента. Да, оба находились в хроническом критическом состоянии. Но, вероятно, состояние Чарли Аткинсона на всех этапах было легче состояния мистера Убрайна. Несмотря на энцефалит и слабость дыхательной мускулатуры, привязавшую его к аппарату ИВЛ, другие его органы почки, сердце и даже головной мозг остались работоспособными. А мистер О'Брайен медленно сдавал. Его органы отказывали один за другим. Чарли и Джанет скорее исключение из общего правила. Это ясно. И меня занимает такой вопрос: В какой момент течения хронического критического состояния можно определить, кто станет Чарли Аткинсоном, или лучше сказать, кто мог бы стать Чарли Аткинсоном со всеми его личными ресурсами и простым везением, необходимыми для этого, а кто станет мистером О'Брайеном, которому суждено сойти с дистанции? После первого ужина у Аткинсонов я задала этот вопрос Джудит Нельсон видному специалисту по критическим состояниям и паллиативной медицине, занимающейся научными исследованиями хронических критических состояний. «Я не знаю, когда становится ясно, что процесс необратим», ответила Нельсон, «но порой это и правда очевидно. Иногда это связано с каким-то несовместимым с жизнью изменением в состоянии пациента. Тогда нам понятно, что он никогда не вернется домой». Поэтому я думаю, что каждый день нам следует взвешивать пользу и вред от проводимого нами лечения. Повторяю, каждый день для кого-то другого на месте Чарли исход мог бы оказаться совершенно иным. Например, в те зимние дни, когда миссис Саткинсон искала для мужа место в доме инвалидов, и никто не рассчитывал, что в конце концов он вернется домой. Но вот он сидит на своей кухне, протягивая сыну смартфон, и просит запечатлеть происходящее. Я наблюдала, как сын, очень похожий на Чарли, взял телефон и заснял на видео своего отца, общающегося с гостями. Чарли все еще передвигался с помощью ходунков и нуждался в мочевом катетере. Но врачам удалось извлечь трахеостомическую трубку. Теперь он не зависел от аппарата ИВЛ. Только небольшой шрам напоминал о длительной вентиляции легких. Чарли выглядел отлично. Я живо представила себе вечер в отделении длительной интенсивной терапии всего в нескольких километрах отсюда, с гудящими мониторами и тревожными сигналами дыхательных аппаратов, пациентов, которые отчаянными жестами подзывают медсестер, мужей, сидящих у постели своих жен. Потом я невольно подумала о миссис Собрайен. Возможно, тем вечером она тоже ужинала в доме, где прожила с мужем много лет. После года, проведенного среди врачей и их решений, постоянной неопределенности и напрасных надежд, все было кончено. Ее муж никогда не вернется домой. Миссис О'Брайен осталась одна».